Проблемой не окажется, даже если они узнают, для чего их нанял Сузуки Сатору. Если члены тела бездны попытаются использовать это в своих схемах, то это только сыграет ему на руку, ведь в результате их действий он может напасть на них и только больше получить информации. Но с ними пока ничего не случилось. Я заплатил им уже дважды. Что ж, я ничего не потеряю, даже если мои усилия будут напрасны. Но ситуация, в которой я оказался, разве это не похоже на отмывание денег? Пока он рассеянно размышлял обо всем, Суки Сатору заплатил бармену втрое больше того, что тот мужчина успел выпить. Невозможно было сказать, сколько еще мужчина выпьет. Но поскольку он уже дал ему так много, он мог заплатить за остальное из собственного кармана, если этого все еще недостаточно. С этой мыслью Сузуки Сатору покинул бар. Мужчина Бес Ку Бровен. Бес сын Бровена из племени Ку. Выпил довольно много, и он чувствовал, как алкоголь циркулирует внутри него. И всё же этого было недостаточно, чтобы он оказался не тверд на своих ногах. Но в самый раз, если это просто замедлит ход его мыслей. Будучи наёмником, нажившим себе немало врагов, Бесс никому не показывал своих слабостей. Хотя бывали моменты, когда он действительно напивался, чтобы выманить врага, но тогда с ним были друзья, а сегодня с ним не было друзей. Может я бы и хотел, чтобы они следили за клиентом, но в действительности делать это было бы глупо. Инстинкт наемника подсказывал ему «Это все равно, что наступить на хвост дракону». Бес махнул официанту «Счет, пожалуйста». Во внутреннем кармане у него лежал мешочек, так туго набитый, что с ним было трудно ходить. По сравнению с тем, что заплатил ему клиент, его расходы здесь были ничтожны. «Нет, в этом нет необходимости», – услышав, что сказал подошедший официант, Бес весело рассмеялся. «О, прошу прощения. Он просто пошутил тогда про покупку вина». Но учитывая, каким образом его клиент оплатил за него и даже не заказывал выпить себе, похоже, его наниматель не имеет никаких трудностей с финансами. Хотя ему очень хотелось сделать тост за клиента в знак благодарности, но стакан перед ним был пуст, а он был не в настроении заказывать еще. «Ну, тогда потопали», – подумал он. Только поднявшись на ноги, он понял, что официант еще не отошел от него. По какой-то причине, когда официант начал говорить, грозный взгляд появился на лице мужчины. «Уважаемый клиент, могу я узнать, кто был тот гость?» Хм, Без нахмурил брови в неудовольствии. Подумать только, он на самом деле спрашивал личную информацию о клиенте. Чему, черт возьми, в этом месте обучают своих людей? Возможно, он бы не возражал такому вопросу, будь это какая-нибудь дыра среди городских таверн. Но это место было другим. Должно было быть уважение к частной жизни клиентов, соответствующее тем суммам, что текли здесь из рук в руки». Вероятно, за этим местом стоит какая-то могущественная гильдия. Необходима определенная степень влияния, чтобы отвадить всякий сброд отсюда. Возможно, они имели связи с нелегальными организациями, чтобы легко справляться с трудными клиентами. Я чрезвычайно извиняюсь. Этот клиент был одет в изысканную одежду, поэтому я задавался вопросом, какого сорта этот человек. Я очень заинтересован в этом. Официант говорил все это, несмотря на молчание Беза. Другими словами, это говорило... Мы тоже поделимся с вами информацией, поэтому, пожалуйста, откройте нам что-нибудь». «А, его одежда, а. «Фасон, покрой, материал – это всё отменное. Он, вероятно, один из самых хорошо одетых клиентов, которые у нас были за это время. Фактически самый лучший. По правде говоря, я даже понятия не имею, из чего сделана его одежда. Если даже работники этого элитного заведения не знают, то это должно быть нечто удивительное». Бес первый раз посещает это заведение, но он слышал, что это место пользуется покровительством от граждан высшего круга. Возможно, сюда могут заходить вожди племен на уровне королей. Эй-эй-эй, он же и правда был очень круто одет. Но серьезно, откуда этот парень? Значит, он будет даже круче главы племени. Хотел бы он спросить, но это может быть воспринято как согласие на обмен информацией. Бес не собирался ничего рассказывать, а потому пожал плечами. Я слышал, что он торговец. Звучало невероятно фальшиво, но он все равно сказал это. Поэтому я полагаю, что его одежда сделана из тканей далекой страны. Кто знает, может в той стране такой материал используется повсеместно. Ой, да вы шутите. Если бы все было, как вы сказали, значит он торговал с очень развитыми нациями, в этом регионе таких нет. В таком случае разве это не означает, что он приехал из реально далекого места? Хоть он так сказал, на самом деле Бес и сам был крайне заинтересован в своем клиенте. Бес сказал, что его клиент был торговцем, но ему показалось, что это было не так уж и далеко от истины. Это потому, что он не почувствовал враждебности со стороны клиента. Он казался обычным человеком. Когда он нанимал команду база в первый раз, то один его друг, зверь-воин, фыркнул, посчитав, что победить его будет просто. Но при их второй встрече он начал сомневаться. Для начала, если хорошенько подумать о деталях миссии, то она покажется странной. Было похоже, что их клиент посылал разведать место, зная, что там можно что-то найти. И еще, какая вообще клиенту выгода от этих разведданных? Как будто он намеренно способствовал утечке информации. Похоже на то, что он принимал меры предосторожности, чтобы не дать Безу сунуть нос куда не следует. Но также было похоже, словно он обманывал его. Если верно первое то все подозрения Беза развеялись бы. Но возможность второго варианта никак не давала ему покоя. Однако, сожалею, но клиент, который гасит чек и не жалуется, да еще и платит за мою выпивку, лучший клиент, о котором можно только мечтать. Так что я больше ничего не скажу. Он не хотел наступать дракону на хвост. Бегас целого города, нет, трех городов, хватало, чтобы он пустил слюну. Но если за его клиентом стоит страна, то лучше его не злить. Казалось бы, забрать сокровища, да и сбежать в другую страну. Но все было не так просто. Иногда ненависть может породить невиданную силу. Без не хочет всю оставшуюся жизнь отбиваться от элитных ассасинов, нанятых какой-то страной. Пока его не предадут, не предаст и он. В этом заключался успех Беза. Вот как, тогда прошу прощения. Официант достал сумку с кучей денег. По глазам Беза было видно, что он спрашивает, что это? И официант ответил. «Выпивка была за счет заведения, так что я возвращаю деньги. Приходите еще и, пожалуйста, поблагодарите своего клиента от нашего имени». Возможно, это было в качестве извинения от Бара за то, что он любопытствовал о его клиенте. Или же это взятка за его молчание. Бесс чуть не отказался, но он решил, что это будет плохим решением, из-за которого между ним и Баром могут возникнуть враждебные отношения. Хотя он не думал, что угроза его жизни возникнет сразу. Но это будет зависеть от того, какие планы у этого бара на его клиента. Если они хотят сохранить отношения с его клиентом, то с Базом может произойти что-то, прежде чем он наговорит своему клиенту лишнего. И чтобы не навлечь на себя проблем, он должен принять деньги. Так значит, лучше не задавать вопросов. Несколько раздраженный Бес вырвал у него сумку. «Я еще зайду». «Быть вежливым не повредит». «Всегда рады видеть вас». Услышав за спиной слова официанта, Без вышел. По пути он заглянул в сумку, что дал ему рабочий бара, и увидел среди золотых монет драгоценный камень. Его наниматель вряд ли заплатил бы им за выпивку, так что, кажется, все же лучше отнестись ко всему этому как взятки за молчание. У Беза не было столь острого чутья, как у Рейнджера или Вора, но у него было собственное чутье, отточенное после множества сражений. Он полностью сконцентрировался и, чтобы проверить, нет ли за ним слежки, пошел окольным путем обратно в свою гостиницу. На первом этаже гостиницы была секция столовой, и его друзья собрались, чтобы выпить в самом ее углу. «Здоров!» Взглянув на этикетку бутылки, он понял, что это вино было получше, чем обычно. Лучшее в этой гостинице. И, конечно, оно и близко не стояло с тем, что подавали в баре, где только что пил Бесс. С возвращением, видать, все прошло гладко. Выглядишь веселее. вернулся поздно и от тебя не со спиртягой. Это сказал человек, который был 120 см ростом. Нет, он не был ребенком, это настоящий взрослый. Он был человека подобной расы, известной как холмовые дворфы. Хотя они и были родственниками обычных дворфов, все же они были больше предрасположены к профессии рейнджера и имели острые органы чувств. Ведь в случае чего ты бы вернулся раньше. Теперь говорил человек, чье копье стояло у стены. Не человек, но получеловек. У него была змеиная голова, а все тело покрывало чешуя. Его раса называлась Людозмеи. Ах, он заплатил, как я и обещал, правда без надбавки. Ха, да если бы она и была, ты бы пропил все напрочь. Я не переношу спиртного, так что не бери на это деньги из общака. А как много свежего мяса ты сожрал, и был вовсе не прочь взять денег оттуда, не так ли? Человек, который говорил сейчас, был человека подобной расы. Его раса была родственной с орками. Из-за его крепкого телосложения он казался в пару раз больше база. Хотя его расу и сложно назвать родственной с орками, они больше похожи на высший вид орков, прямо как хоб-гоблины для гоблинов. Меч на его поясе был длиной более двух метров и назывался отдачи. Имея класс Ронин, он мог умело орудовать им. Помимо этих трех, у Беза были еще два товарища, которые сейчас отсутствовали. Ладно, ладно, ну давай посмотрим, сколько там. Бес, доставай драгоценные камни. Бес передал сумку с драгоценными камнями холмовому дворфу. Тот вынул содержимое на стол и начал оценивать их под светом лампы. На каждый камень ушло по минуте, прежде чем он закончил. Другие к тому времени уже посчитали золотые монеты и сообщили сумму.